«Бог за Богом уйдут, позабудем деяния и лики, но бессмертна душа, что им слово и облик дает». Вот молитвенный рефрен этого стиха. «О отец наш, Пеан, Аполлон, палач и целитель, внемли!» Таким образом, два стихотворения свинберна маркируют границы правления отступника. В начале его царствования умолк Дельфийский оракул, а в конце – раздался предсмертный крик императора. В действительности ни одного из этих событий не происходило. Как Юлиан не произносил своей знаменитой предсмертной речи, которая была выдумана лишь в последующие годы, так и Арибасий никогда не совершал паломничества в Дельфы. Создается впечатление, будто оно вспомнилось посланнику только в глубокой старости, долгое время спустя после кончины Юлиана. Кстати, в 362 году Пифия, по словам одного современного биографа, была все еще активна, хотя страдала артритом, и служила своему туманному делу еще лет двадцать после того. В эпоху Юлиана западные провинции управлялись из Милана, а восточные – из Константинополя. Его любимый город не шел ни в какое сравнение со столицами, Лютеция, ныне Париж, занимала всего лишь островок на сене, да еще несколько кварталов на левом берегу. Там были жилые дома, какой-то дворец, амфитеатр, термы, акведук и марсово поле, где муштровали римских солдат. Вдобавок там нерешительно выращивали виноградные лозы и фиговые деревья, но больше всего подкупали Юлиана строгие и простые нравы местных жителей. В них не было притворства. Театр в Лютэции был то ли неизвестен, то ли презираем. Будущий император с негодованием противопоставлял изнеженности сирийцев, храбрость и честную простоту галлов. И вообще единственное, что бросало тень на местные обычаи, это страсть к спиртным напиткам. Гиббон позволил себе телепортировать императора Юлиана в Париж XVIII столетия. Если бы Юлиан мог теперь снова посетить столицу Франции, Он нашел бы в ней ученых и гениальных людей, способных понимать и поучать воспитанника греков. Он, вероятно, извинил бы игривый и привлекательные безрассудство нации, в которой любовь к наслаждениям никогда не ослабляла воинственного духа и, конечно, порадовался бы успехом того неоцененного искусства, которое смягчает, улучшает и украшает общественную жизнь. Возможно, Юлиана порадовал бы прием, оказанный ему французскими философами-историками того времени, но радость его была бы недолгой. Через столетие их преемники ополчились против него. Писатель Анатоль Франц был смущен и обескуражен той встречей, которую устроили императору Агюст Конт и Эрнест Ренан. «Конт обращается с ним чрезвычайно жестко», – замечал он. «Что же до Ренана?» своих массивных трудах о зарождении христианства он постоянно, хотя и вскользь, выказывает свое пренебрежение. Ринану христианство виделось высшей формой монотеизма, и попытки Юлиана возродить старую религию представлялись бессодержательным капризом. Язычество было на последнем издыхании, и отступник попросту оказался не на той стороне. Он стоял перед судом истории вместе с Антиохом Иродом и Диоклетианом, все великие принцы этого мира, которых народная молва обрекла на вечное проклятие. Как-то на званом вечере Франс услышал, как Ренан по секрету шепчет перед всеми, кто оказался в пределах слышимости, Юлиан, он же реакционер. Франс ставит его куда выше. Юлиан явил миру уникальное зрелище, толерантного фанатика. Но вместе с тем он склонен к романтической, если не сказать, литературной трактовке образа императора как юноши, который обязан кое-чем большим, чем жизнь, не кому-нибудь, а мудрой красавице Евсевии, которая его любила. Когда он отправился в Галлию, она дала ему с собой обширную библиотеку из книг поэтов и философов. В связи с этим сам Юлиан отмечал «Галлия с Германией стали для меня музеем эллинской литературы». Франция теплеет к образу философа-принца, который в военном походе сражается с гуннами, но при этом за чтением книг вспоминает императрицу. И все же здесь есть некий парадокс, во всяком случае для искушенного француза. Но из тех мужчин, которые обязаны своим преуспеянием любви, Юлиан, по-видимому, меньше всех старался нравиться женщинам. Должно быть, вкусы Евсевии выделяли ее среди представительниц одного с нею полоколь, скоро она прикипела душой к такому аскетичному молодому человеку. Приземистый коренастый Юлиан не отличался красотой и за счет нарочитой небрежности пытался сделать свою персону еще более непримечательной. Он носил козлиную бородку, которой не касался гребень, Только напрасно он мнил, что борода, когда она грязная, придает ему философский вид. Надменностью Анатоль Франц дает сто очков вперед любому антиохийцу. Понятно же, что в парижском салоне императора сочли бы немытым битником. Что же до приземистости, в императоре было пять футов один дюйм. Такой рост, как сообщает Аммиан, считался в то время средним. Прошелся Франц, и насчет его склонности к пуританству в сочетании с мистицизмом. Глубокий богослов и суровый моралист, он действовал по зову совести и по воле судьбы, ублажаемый постами и бессонницей. С содроганием представляешь себе императора, который никогда не спит. Вместе с тем Франц подводит нас к всеобъемлющему, хотя и нерешаемому затруднению. Несмотря ни на что, эллинизм, гибкий в своих догматах, изобретательный в своей философии, поэтичный в своих традициях, мог бы, вероятно, расцветить человеческую душу свежими и многообразными оттенками. Но каким был бы современный мир, живи он под мантией доброй богини, а не в тени креста? Это большой вопрос. К сожалению, ответа на него нет». К XX веку притягательность Юлиана несколько померкла. Он по-прежнему обсуждался в научных кругах, но в других сообществах ужался до исторической фигуры, на которую каждый отдельно взятый автор реагирует индивидуально. По крайней мере, у меня сложилось именно такое ощущение. Должен также признать, что мое исследовательское рвение шло на убыль. Например, у Никаса Казанзакиса обнаружилось... непереведенная пьеса, которая выдержала ровно один показ в Париже в 1948 году. Возникло ли у меня желание изучить этот источник? Том Ган опубликовал туманно благоговейное стихотворение, а Кавафис – целую дюжину более внятных. Но в сторону Клеона Рангависа и Дмитрия Мережковского я косился с опаской, Да и в знакомстве с Мишелем Бютором и Гором Видалом далеко не продвинулся. Похоже, я занимался составлением библиографии еще не прочитанного. Но век двадцатый все же исторг одного неожиданного и нежеланного последователя-отступника. Если Юлиан, по мнению некоторых, действительно отличался фанатичностью, то заинтересовался им никто иной, как фанатик из фанатиков – Гитлер. Цитирую его застольные беседы. Полдень, 21 октября 1941 года. Если вспомнить мнения о христианстве, высказанные нашими лучшими умами лет 100-200 тому назад, делается стыдно, что с тех пор мы так недалеко ушли. Я и подумать не мог, что Юлиан отступник изрекал столь здравые суждения о христианстве и христианах. Вам бы не помешало с ними ознакомиться. Интересно знать Кто именно указал фюреру на Юлиана? В любом случае, к этой теме он вернулся четырьмя днями позже, вечером, в присутствии почетных гостей – рейхсфюрера СС Гиммлера и генерала СС Обергруппенфюрера Гейдриха. Книгу, содержащую размышления императора Юлиана, следует распространить миллионными тиражами. Такой великолепный ум, какая проницательность, вся мудрость античности. Невероятно. И ранее, в ночь с 11 на 12 июля 1941 года. Самым жестоким ударом, постигшим человечество, стало нашествие христианства. Незаконно рожденный сын христианства – большевизм. В древнем мире отношения между людьми и богами основывались на инстинктивном уважении. Это был мир, проникнутый идеей терпимости. Христианство стало первой религией в мире, которая именем любви истребляла своих противников. Лейтмотив этой религии – нетерпимость. В такой защите толерантности слышится громоподобная ирония. Но Гитлер хотя бы истреблял своих противников не во имя любви. Без ложного лицемерия он уничтожал их во имя ненависти и расового превосходства. А значит, восхищаясь императором, он явно его не понимал. Как писал Юлиан, убеждать и поучать людей надлежит не кулаками, не оскорблениями и не физическим насилием, а разумными доводами. И о Галилеях, Скорее жалости, чем злобы достойны те, кто заблуждается в делах величайшей важности.